Наталья Андреева Адам ищет Еву или Сезон Дикой Охоты Мы с тобой одной крови. Ура! В новый, только что отстроенный микрорайон Москвы приехал передвижной зоопарк. Еще вчера утром все видели, как по пустырю гулял самый настоящий верблюд. А сегодня и он, и старый седой волк, и стайка крикливых обезьян, и даже огромный бегемот, все они сидели в плотно сдвинутых клетках. Туда, на огороженную площадку, с самого утра тянулся народ. Взрослые вели детей в передвижной зоопарк. Маленькая девочка Алиса крепко держалась одной рукой за маму, другой за папу. В такой толпе немудрено и потеряться. Раньше Алиса жила в центре, в двухкомнатной квартире вместе с родителями и бабушкой Любой. Бабушка была очень доброй, тайком кормила ее конфетами до обеда и разрешала Алисе в мамин отсутствие залезать в шкатулку, где лежали волшебные вещи. Серьги, броши, браслеты, яркие разноцветные бусы. Однажды Алиса нечаянно разорвала одну нить, и баба Люба сказала маме, что это сделала она. Да, бабушка была очень доброй, но мама и папа почему-то говорили, что это не жизнь, а сплошное мучение. Из-за квартиры терпеть вздорную старуху. Вроде бы она была Алисиному отцу двоюродной теткой, и девочки долго пытались объяснить степень этого родства. Но Алиса не понимала, как могут быть двоюродные бабушки, и почему тихую старушку называют вздорной. И вот, наконец, свершилось. Папе дали квартиру в новом микрорайоне. Большую, светлую, пахнущую свежей краской и штукатуркой. А тихая, одинокая баба Люба осталась в центре, в старом доме с толстенными стенами, в двух комнатах с высоченными потолками. Алиса ее очень жалела, но приближалась 1 сентября. Надо собираться в школу в первый класс. Начались такие приятные хлопоты, за которыми тихая баба Люба вскоре забылась, как старая добрая сказка. Да, она когда-то была. но рано или поздно приходится взрослеть. школа тоже была новая. Алиса проходила мимо нее каждый день и всякий раз внутренне ликовала. Правда, побаивалась немного, ведь в новом микрорайоне нет у нее знакомых. А вдруг местные дети совсем не похожи на тех, что живут в центре? И Алиса, крепко сжимая потные ладошки, чтобы не потеряться, изо всех сил крутила головой. Ее яркие синие глаза были широко распахнуты. Как же много здесь детей! И все они идут в передвижной зоопарк. Интересно, кто из них окажется ее соседом или соседкой по школьной партии? Она была счастлива. Мама купила заветного петушка на палочке, огромного, медового цвета. А папа пообещал мороженое, самое Алисина любимое, шоколадную трубочку за 28 копеек. Вскоре она уже стояла возле клетки с усталым сонным львом и в потной ладошке сжимала заветный леденец-петушок. На этот петушок то и дело косилась маленькая черноволосая девочка. Алиса долго колебалась, но потом протянула ей руку с петушком. «Хочешь? Лизни!» Девочка вытянула розовый язычок, коснулась леденца. Алиса тут же убрала руку. «Хватит!» «Как тебя зовут?» «Регина!» У девочки были круглые карие глаза, которые напомнили Алисе блестящие пуговицы нового маминого пальто и тонкий правильный носик. «А меня Алиса!» «Сколько тебе лет?» «Семь!» «С половиной!» – тихо добавила девочка. «И мне семь!» «Ты в какую школу пойдешь? В новую?» «Да». И девочка снова посмотрела на петушка. Алиса лизнула его первой, потом протянула Регине. «На! Сядешь со мной за одну парту?» «Не знаю. А что скажет учительница?» Слово «учительница» Регина произнесла с таким благоговением, что в ней сразу можно было заподозрить будущую отличницу и прилежную ученицу. «Придумай что-нибудь!» Алиса посмотрела на сонного льва. «Давай его разбудим!» «Страшно!» – покачала головой Регина. «А вдруг он притворяется?» «Ты трусиха!» – заявила Алиса. «А вот я ничего не боюсь!» И покосилась на льва. «А вдруг и в самом деле притворяется?» Хитро прищурилась. «Ладно, пусть спит. Наверное, он болеет, а больным нужен покой. Пойдем смотреть бегемота?» «Пойдем!» И они бегом понеслись к соседней клетке. За новоявленными подружками едва успевали родители. Через две недели две девочки светленькая и темненькая, сидели за одной школьной партой. Обе были очень хорошенькие, и учительница с удовольствием смотрела на две головки, склоненные над тетрадками. Какие милые девочки! Только Регина гораздо прилежнее подружки, зато Алиса гораздо хитрее. Недаром ее с первых же дней прозвали в классе Лисой. А грациозную черноволосую Регину с легкой руки той же Алисы вскоре стали звать не иначе, как Багирой. Так они и шли по жизни вместе, рука об руку, целых десять лет. Да и потом продолжали оставаться лучшими подругами. Хотя взрослая жизнь их сложилась абсолютно не похоже. И вот уже одна стала завидовать другой самой настоящей черной завистью.